Илья Ильф, Евгений Петров. о д н о э т а ж н а я Америка. Часть первая. Из окна 2 7 седьмого этажа. Глава первая. Нормандия. В 9 часов из Парижа выходит специальный поезд, отвозящий в Гавр пассажиров Нормандии. Поезд идет без остановок и через три часа вкатывается в здание Гаврского морского вокзала.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 Лестница была совсем не пароходного типа, широкая и пологая, с маршами и площадками, размеры которых вполне приемлемы для любого дома. к а ю т а была тоже какая-то не пароходная, просторная комната с двумя окнами, двумя широкими деревянными кроватями, креслами, стенными шкафами, столами, зеркалами и всеми коммунальными благами вплоть до телефона. И вообще Нормандия похожа на пароход только в шторм.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 Что же касается Равина с печальной бородкой, то отдельного помещения ему не отведено, и он совершает свои службы в детской комнате. Для этой цели компания выдает ему талис и особую драпировку, которую он закрывает на время сует на изображение зайчиков и кошечек. Пароход вышел из Гавани. На набережной и на молу стояли толпы людей. К Нормандии еще не привыкли, и каждый рейс трансатлантического Колоса вызывает в Гавре всеобщее внимание. Французский берег скрылся в дыму пасмурного дня, к вечеру заблестели огни Саундгемптона. Полтора часа Нормандия простояла на рейде, принимая пассажиров из Англии, окружённая с трех сторон далёким, таинственным светом незнакомого города, а потом вышла в океан, где уже начиналась шумная возня невидимых волн, поднятых штормовым ветром.